Надеяться могли Катарина и я, лучшие в классе по успеваемости за последние годы. В октябре решение было принято. Для школы второй ступени отобрали меня и еще одного мальчика. Классная руководительница объявила, что после восьмого класса Катарине придется закончить учебу, так как, по мнению педагогов и районного руководства, ей не справиться с теми требованиями, которые ставит школа высшей ступени. «Мы обе часто плакали в эти дни», и мать Катарины все время утешала нас. Она же уговаривала меня не отказываться из-за Катарины от районной школы. Я никак не хотела уступать родителям и учителям, требовавшим порвать с Катариной. Рыдая, мы поклялись с ней в вечной верности, но уже через полгода стали злейшими врагами. В восьмом классе Катарина подружилась с сыном Кантора, который изучал церковную музыку в Наумбурге. Но на выходные приезжал домой, и у Катарины стало меньше времени для меня. Она подробно рассказывала обо всех свиданиях и разговорах, однако я замечала, что между нами вклинивается что-то чужое. К моей любви примешивалась ревность и подозрительность. Недовольство учителей и моих родителей нашей дружбой, решение районного начальства, которое предпочло меня, а не Катарину из-за братьев или из-за религиозности — Обиженная мать Катарины, считавшая, что с дочерью обошлись несправедливо, и задним числом одобрявшая, причем на людях, бегство сыновей в Западную Германию, все это невысказанно стояло между нами. Мы все чаще ссорились. Иногда проходило несколько дней, прежде чем мы снова мирились. В нас росло взаимное недоверие. Даже опасение причинить другому боль разделяло нас и все больше отчуждало. Нашей дружбе пришел конец из-за совершенно глупой лжи. Одна девочка наябедничала на меня Катарине, и та сразу ей поверила, даже не переговорив со мной. А я, хотя легко опровергла бы напраслину, ничего не предприняла. Окончилась детская дружба и без того державшаяся в последние месяцы лишь на привычке. Теперь только ненависть двух несчастных девочек хранила следы их смертельно раненной любви. Через несколько недель я впервые выступила против Катарины перед всем классом. После уроков нам велели остаться. С нами проводили очередную беседу перед вступлением в Союз свободной немецкой молодежи. Катарина, единственная из класса, отказалась подавать заявление о приеме. Из-за нее пришлось сидеть после уроков, и учительница, в которой уже раз твердила знакомые слова. «Мы скучали». Жалели о потерянном времени и пропускали мимо ушей эти слова, а если кому-то приходилось выступать, он послушно повторял то, что подсказывала учительница. Катарина сидела за партой бледная, напряженно выпрямившись. Вступление в союз молодежи считалось поддержкой дела мира во всем мире, и Катарине было трудно отвечать на упреки учительницы. Катарина говорила, что она тоже за мир... Но учительница с неумолимой логикой доказывала, что нежелание вступать в молодежную организацию равносильно пропаганде войны. Катарина подавленно замолчала. Мы без всякого интереса слушали знакомые фразы, злились и ждали, когда нас, наконец, отпустят. Упрямство Катарины лишь отнимало время, нам казалось, что положение ее безвыходно, и поэтому ведет она себя не по-товарищески. Мы спешили домой, а из-за нее уже в который раз приходилось задерживаться в школе. В тот день, взглянув на Катарину, я подняла руку, встала и со издевкой заговорила о религиозных пережитках одной школьницы. Мое выступление было глупым, пошлым, но учительницы и ребята смеялись. Катарина жутко покраснела. Довольная своим успехом, я села. Неожиданно Катарина вскочила с места, подбежала ко мне и влепила пощечину. Инстинктивно я ударила ее в ответ ногой по голени.